Глава 5. Андрей Кат крыннул глаза. Он находился всё в том же лесу, хотя нет. Это было совсем другое место. Вокруг все те же ели и сосны, но впереди поляна, большая, больше, чем у монстров-дандленов. На поляне стоит стол, обыкновенный, пластмассовый. Он весь завален стаканчиками из под колы или спрайта или чего-то ещё. Вокруг стола валяются бумажки от чизбургеров и гамбургеров, а также пакетики от картошки, не говоря уже о куче салфеток, соломидок, ещё какого-то хлама. Но самое замечательное, что посреди всего этого мусора, удобно развалившись на одном стуле и положив ноги на другой, сидит Виктор Аша, что я силой закричал Андрейка и бросился к своей сестре. Она резко выпрямилась, оглянулась и уставилась на него щуря сонные глаза. Он подбежал к ней, забрался на руки, обнял и принялся целовать её щёки, измазанные кетчупом и ещё каким-то сладким соусом. Виктоша, Виктошенька, я так по тебе скучал. Вот ты мне и приснилась. Я тебе приснилась? удивилась Виктоша и внимательно посмотрела на брата. Как это я тебе приснилась? Ну, это же всё сон, стал торопливо объяснять Андрейка. Я сплю, ты спишь, мы все спим, и вот приснились друг другу. А твой сон он такой же здоровый. Ты представляешь, у меня был мобильник. Я его лесному доктору подарил, чтобы он мог приходить и лечить, когда нужно. Ну это ладно. По мобильнику звонил Френки. Он уехал на симпозиум. Потом я позвонил в бюро добрых услуг, мне прислали сандалики, а то, знаешь, было мокро и шишки колились. Кололись автоматически по правилу Виктоша. Ну я и говорю, колились, то есть кололись. Вот. Потом я встретил монстров Дандалов, а ещё там был лесной доктор. Ну это я уже говорил. Он дал мне пилюлю, только мне всё равно есть хочется. Я так старался проснуться. А то завтрак, наверное, уже простыл. Ну раз уж ты здесь, я ещё немного посплю, чтоб с тобой побыть. Только вот чизбургер твой доем, а то этого кафешно мало, ну хоть можно. И ещё попить кофе что-нибудь. Последние слова Андрейка проговорил уже с полным ртом, старательно дожовывая Виктошин чизбургер, который опя... который она пыталась съесть. Тогда он окликнул ее, но так и застыла с поднятой ко рту рукой. Виктоша обняла брата, на секунду прикрыла глаза, и на столе появился полный стаканчик с крышкой, прямо из воздуха на него упала соломинка. Андрейка живо подхватил ее и взял стаканчик. — О, клево! Как ты это делаешь? — Не знаю, — просеянно сказала Виктоша. Пока брат пил, она сосредоточенно о чем-то думала. — Ну, все-таки не унимался Андрейка. Я просто представляю себе всё, что хочется, и оно появляется. О, здорово, обрадовался Андрейка. «А я так могу. И он поспешно закрыл глаза. На столе появился гранд-три сыра, латок с хрустящими куриными ножками и мороженое. Вау! Андрейка издал крик северных американских индейцев и набросился на еду. Виктоша продолжала задумчиво смотреть на брата. Он съел всё до последней крошки и довольный погладил себя по животру. "Мама, называет это праздник живота, да?" спросил он, сладко зевнув, пытаясь пристроиться вздремнуть на Виктошином плече. "Да," Виктоша поспешно убрала ноги со второго стола и посадила туда брата. Он тут же подобрал под себя ноги и стал укладываться на краешке стола. Виктоша осторожно взяла его за плечи. и посадила прямо. Смешно, да, приоткрывая один глаз, проговорил он. Я сплю, а мне всё равно хочется спать. Я как золушка, да? Виктоша ласково погладила брата и пощекотала его под подбородком. Он захихикал и вновь открыл один глаз. Виктоша аккуратно, но настойчиво потрясла его за плечо. Золушка, проснись, пожалуйста. Мне надо тебе кое-что сказать. что-то очень важное. И Виктоша селась и клась. Казалось, она решает, как же сказать брату это что-то очень важное. Ты говори, говори, разрешил Андрейка, вновь закрывая глаза. Я всё хорошо слышу, сон сладко, сладко зевнул. Только не засыпай, попросила Виктоша. Вот послушай. Золушке снилось, что она хочет спать от того, что она много работала. А ты сегодня много работал? Ой, много пробормотал Андрейка, вновь стараясь улечься на краешек стола. Я сначала охранял русскую землю с этим Ильёй Муромцем. Или добреньем. Он опять сладко зевнул, потом летал на небо, потом. Виктоша взяла брата за плечи и хорошенько стряхнула его. Брат послушно открыл глаза и осолювела уставился на сестру. А тебе не кажется странным, что ты спишь, видишь сон, а устаёшь по-настоящему, спросила Виктоша, крепко держа брата за плечи и заглядывая ему в глаза. Ты когда проголодаешься во сне, что делаешь? Иду к холодильнику за сырочком, промямлил Андрейка, зевая во весь рот. Прежде всего ты просыпаешься, объяснила Виктоша. А ты когда-нибудь наедался во сне? В глазах у Андрейки появилось некое осмысленное выражение. Я один раз во сне ел корзиночки со сливками, много-много. Осколька. Он развёл руки в разные стороны. А когда проснулся, мне так хотелось есть, очень-очень очень. Ты думаешь, я сейчас проснусь и буду хотеть есть? Я хочу сказать, вы кто ж набрала в грудь побольше воздуха и выпалила на одном дыхании? Ты вообще не спишь? Не сплю? Андрейка выпрямился и окончательно проснулся. Как ты не сплю? Ты хочешь сказать, что всё это настоящее? Он обвёл взглядом лес, и это, ткнул пальцем в мусор на столе, и это стаканчик с водой материализовался в воздухе и шмякнулся на землю, забрызгав Виктоши ноги. Она не стала кричать. Это ты нарошно, нарошно. Ах, ты! Она была уже немного другой Виктоши, повзрослевшей. Она обняла брата и подтянула к себе. Знаешь, пока ты не появился, я думала, что умерла. Виктоша виновато взглянула на брата. И попала в рай. А теперь я не знаю, что и думать. Как это умерла? Глаза брата стали круглыми, как два здоровенных блюдца, и сам он стал похож на щенка той самой собаки, что соражила огниво. Ну, понимаешь? Понимаешь, Виктоша никак не могла найти нужные слова. Мне было так стыдно за ту глупую ссору, а когда твой котёнок убежал, я решила вернуть его и ушла. Вы, наверное, очень испугались, когда проснулись, а меня нет. Я ещё не проснулся, упрямо сказал Андрейка. Я сплю в папиной кровати, потому что папа уехал на симпозиум, а ты в скаутский лагерь. Мне совсем не страшно спать одному в нашей комнате, но мама женщина, и ее надо охранять. Погоди, погоди. Видимо, настала очередь удивляться Виктоше. Ты сказал, я уехала в скаутский лагерь? «Уехала», — подтвердил Андрейка. «А теперь снишься мне». Это тебе, наверное, приснилось, что я уехала. Ты кто же ничего не понимала. А на самом деле мы поссорились. Мама забрала тебя наверх, а я ночью проснулась, твой котёнок убегает, я за ним. Он в лес, потом потом я попала в какое-то странное место. Это тебе в скаутском лагере приснился такой страшный сон. Скорее констатировал, чем спросил Андрейка. Да не была я ни в каком скаутском лагере. Ты кто ж была готова расплакаться? Меня мучили, здорово мучили. Я бросилась на брекающую стенку. И вот я здесь, видишь? Здесь хорошо. Появляется всё, что ты хочешь. Это рай. Ясно? И если ты тоже здесь, то Я сплю в папиной кровати, почти закричал Андрейка. Слёзы брызгали у него из глаз, но он продолжал сквозь хлип хрипеть твердить: "Я сплю в папиной кровати. Я ещё не просыпался, но я проснусь. Я проснулся обязательно". "Успокойся, малыш", внезапно услышал он хорошо знакомый голос. "Не бойся, ты не умер. И сестра твоя не умерла". Слёзы мгновенно высохли. Андрейка заулыбался, оглядываясь по сторонам. «Ну, где ты? Я не вижу тебя! Иди, скажи ей это сам! Она не верит мне, никогда не верила, только притворялась!» Доша ошарашенно уставилась на брата. Поведение его становилось все непонятнее и непонятнее. Мало того, что он начал вдруг разговаривать сам с собой, он, продолжая улыбаться, залез под стол, и, как он сказал, Заглянул под стулья, внезапно сорвавшись с места, бросился к ближайшему дереву. Или я, или брат. Но кто-то определённо сошёл с ума, — подумала Виктоша. Андрей-ка меж тем обежал вокруг дерева, остановился разочарованный и сердито топнул ногой. «Выходи! Так нечестно, я не играю!» И потом более ласково. «Ну, пожалуйста, выходи!» «Ты мне всегда нужен, честное слово!» А она, услышал он опять, «Кто? Виктоша? Она добрая!» «Ну, конечно, я добрая!» — подумала Виктоша. «Только зачем кричать об этом на весь лес?» «Я боюсь ее!» тихо — тихо-тихо сказал голос. «Виктошу?» — удивился Андрейка. дало ему моё имя, возмутилась девочка и уже хотела вмешаться, чтобы остановить эту идиотскую игру, но тут Андрейка тихонько подошёл к ней и осторожно взял её за руку. "Виктоша", он заглянул ей в глаза, как если бы собирался сообщить об изрисованные тетрадки, сломанной кукле или совершенно неизвестно, как порвавшемся учебнике. "Ты мне можешь обещать одну вещь?" Девочка заинтригованно кивнула. Пожалуйста, не сердись и не кричи. Да я и не собиралась кричать на тебя, Клупенький. Я тоже хотела обнять брата, но он отстранился. Не на меня, а вот на него. Девочка проследила за направлением его руки и увидела котёнка. Он сидел на поляне и внимательно смотрел на Виктошу своими огромными карими глазищами. А он настоящий Конечно, настоящий, удивился Андрейка. Он подошёл к котёнку и взял его на руки. Ты захотел, чтобы он появился, спросила Виктоша, всё ещё не понимая, а почему, собственно, она должна или не должна сердиться и кричать. Андрейка отрицательно покачал головой. Значит, он тоже умер? чуть слышно пробормотала Виктоша, не столько спрашивая, сколько отвечая сама себе. Андрейка тяжело вздохнул. Хуш эта Виктоша, если вобьёт что-то себе в голову, её не переубедить под дулом пистолета, как маленькая прямо. Он подошёл к своему столу, который прямо на глазах у Виктоши быстро модифицировался в уютное кресло из их московской гостиной, и с ногами забрался туда, как всегда делал, когда готовился слушать сказку или смотреть мультик. Котёнок удобно устроился у него на коленях. И Виктоша показалась с какой-то презгливостью в глазах посмотрела на пластмассовый стол, заваленный всякой разной тары. Стол незамедлительно пропал вместе со всем, что было на нём и валялось вокруг. Откуда-то у Андрейки вдруг взялась такая любовь к чистоте, удивилась Виктоша, но ничего не сказала. Брат в это время как-то хитро на неё поглядывая, делал вид, что беседует с котёнком. Ещё один друг Френки констатировала Виктоша. Ну, что же, пусть играет, пока играется. Меж тем, некая сила осторожно приподняла её в воздух и мягко опустила уже не на стол, а в роскошное кожаное кресло. Такие стояли у папы в приёмной. Ой, что-то тут не так, Виктоша подозрительно взглянула на брата. Однажды мама привела их к папе на работу. Был какой-то праздник, а папу с утра вызвали на очень важную консультацию по страшно важному поводу, а они как раз собирались хорошенько погулять. После обеда мама привезла их к папе на работу и сказала, что лучше они подождут папу здесь, а то он заработается и останется совсем без праздника. Они ждали его в приеме. И ангрейки тогда трогали. Так, понравилось сидеть в этих креслах, что он даже слегка расстроился, когда папа вышел и объявил, что до пятницы он совершенно свободен. Андрейка потом очень долго упрашивал папу забрать эти кресла домой, ну хоть бы одно, одно единственное для него. И вот теперь он довольствовался их обыкновенным домашним креслом. А Виктоше было предоставлено то самое шикарное, самое удобное в мире, ну, как считал Андрейка, кожаное, кресло из папины приемной. Ох, неспростая это, подумала девочка, и, как всегда, оказалась права. Едва она расслабилась и удобно расположилась в предложенном ей доме, кресли, предвкушая отдых, которому не смогла бы помешать никакая даже самая невероятная Андрей кинофантазия, как неизвестно откуда взявшиеся ремни, как на передних сиденьях автомобиля обхватили её с двух сторон, крест на крест. Зачем одновременно выкрутнули винтоша и Андрейка и уставились друг на друга. Викторш удивлённо, Андрей космущённо. Первой опомнилась Виктоша, попытавшись освободиться от ремней, но не найдя нигде и намёка на защёлку, она сердито посмотрела на брата. "Прекрати это немедленно", тихо, но твёрдо потребовала она. "Это не я", пробормотал Андрейка. Он выглядел по-настоящему смущённым. Он наклонился к самому кожеистому треугольнику своего лопоухого друга, и начал что-то энергично ему втолковывать для большей убедительности эмоционально размахивая руками. Ты немедленно это прекратишь, уже громче потребовала Виктоша и ещё более сердито добавила. И нечего сваливать всё на бетное животное. Это тебе не друг, Фрэнки. Ты прекрасно знаешь, что коты не понимают человеческой речи и не умеют разговаривать. Андрейка хотел было открыть рот, но тут Глаза сестры, что называются полезли на лоб, а челюсть тавой, гляди, могла вот-вот стукнуться о колени. И было отчего, ибо прямо в своей голове она услышала странно знакомый голос: "Как ты не понимает человеческой речи и не умеет разговаривать, а я умею. А ты кто?" только и пролепетала девочка, озираясь по сторонам. Она никого не увидела и недоумённо уставилась на своего младшего брата, который в это самое мгновение мерзко хихикал, прикрываясь ладошками и поглядывая на неё хитрыми, бестыжими глазами в рёмён писаной красавицы. Она уже хотела возмутиться и отчитать брата, но тут опять этот странно знакомый голос зазвучал у неё в голове. Нечего смотреть по сторонам и сердиться на собственного брата. Я сижу прямо перед тобой. Ты называешь меня лысым уродом, пугалом, дрямоедиком, а ещё лопаухим другом и бедным животным. И кто же в изумлении уставилась на котёнка, который с самым невозмутимым видом лежал на коленях у Андрейки и смотрел на неё своими глазищами, в которых или это казалось девочки прыгали такие зазорные чёртики, что и в глазах её брата. Подстегни меня немедленно, потребовала Виктоша, глядя прямо в эти наглые карие глаза. Кот зажмурился, а голос Виктошиной в голове сказал: "Я сделал тебе очень много плохого". Виктоша показалось, что она услышала вздох. Какие глупости? Голоса сами по себе не вздыхают. Котёнок же был абсолютно спокойный и неподвижен. Ты боишься меня? спросила она, стараясь смотреть котёнку прямо в глаза. Мама говорила, что животные не выдерживают взгляд. Наверное, она была права. Котёнок снова зажмурился. И Виктоша снова показалось, что она слышит вздох. А может быть, это он так вздыхает? Я боюсь себя, услышала она. Я могу разозлиться. У меня это выходит очень быстро. Само собой, многого для этого не надо. А если я разозлюсь, я могу перестать помогать вам. Тогда вам тоже суждено погибнуть. А я... Я очень дорожу твоим братом. Котёнок впервые за всё время этого необычного разговора пошевелился, нежно потёршись ухом об Адрейкину ножку, Андрей почесал котёнка за ухом, а Виктоша сразу отметила, как потеплел его голос, когда он заговорил о брате. Теперь он совсем не казался ей знакомым, но она насторожилась. Что значит тоже суждено погибнуть, спросила она. Лично я с самого начала, до твоего появления, была убеждена, что уже погибла, и мы живы, живы, не выдержал Андрейка. Ну скажи же ей, расскажи ей всё, как мне потребовал он. Но сначала убери вот это. Да кто же схватилась за ремень? Обещаю, я очень постараюсь и не сделаю ничего, что смогло бы тебя разозлить. Будь ты виноват во всех смертных грехах, в великом потопе гибели Помпеи и великой октябрьской социалистической революции и перестройки вместе взятых. На взгляде котенка снова мелькнуло нечто похожее на удивление. Помни о своем обещании? Его голос стал опять ужасно знакомым. Где же и когда она могла слышать его? Ты скоро сама сможешь ответить на этот вопрос. Мамочки, да он еще и мысли читает. Вот не было печали. Завели себе котеночка. А теперь, пока наберись терпения, я начну очень издалека. Ты не возражаешь? Голос его вновь потеплел. Это он Андрейке догадалась Виктоша. Ну что же. Брат честно заслужил любовь этого существа, кем бы оно ни было. Расскажи, расскажи ещё раз, согласился Андрейка и поудобнее устроился в кресле. Котёнок начал свой рассказ. Как и программа, он, пользуясь своим даром, не столько рассказывал, сколько показывал, давал почувствовать всё, что переживали персонажи его печальной повести по мере их появления. Виктоша видела, как погибала планета. Она ощущала всю власть ауры зла и понимала отчаяние и безысходность захваченных ею Когда речь зашла о событиях на острове, она не могла больше слушать. Слёзы душили её. К этому моменту она уже поняла всё. И почему голос котёнка оказался ей знакомый, и почему она отправилась за ним ночью в лес и попала в расставленную им же ловушку. Поняла она и кто мучил её, но не испытывала злости к своему мучителю. он был лишь слепым орудием в руках более страшной, более свирепой силы, крушащей и ломающей всё на своём пути, силы, сломавшей и это несчастное существо, сокрушившей его волю, его естество, превратившей его даже не в раба, а в живой механизм, во всём послушный воле своего хозяина. Виктоша смохнула слёзы. Когда ты понял, что я не программа, что я действительно не знаю, где она, что я ни за что не буду помогать вам её искать, ты должен был убить меня, да? Котёнок молчал. Девочка встала, подошла к Андрейкинуму креслу и присела на корточки. Теперь её глаза были напротив глаз котёнка. Тот поднял голову и внимательно смотрел на девочку, готовый предвосхитить любое ее движение. Андрейка тоже приподнялся и заключил котенка в кольцо своих согнутых рук так, что теперь только его голова выглядывала из этого своеобразного гнездышка. Конечно, котенок не нуждался в этой защите, но ему, безусловно, было приятно ощущать такую заботу. Виктоша ощущала исходящие от него вольные заботы, довольства и благодарности, но её это ничуть не раздражало. Бедный, бедное одинокий малыш, подумала она, а вслух сказала: "Можно тебя погладить?" Котёнок, казалось, был озадачен. Во всяком случае, в голосе зазвучавшем на этот раз в виктошиной главе, слышались нотки растерянности и удивления. "Если это доставит тебе удовольствие", ответил он. Девочка подняла руку и осторожно коснулась его головы и уши, погладила шею и спину. Кожа оказалась тёплой, бархатистой, весьма приятной на ощупь. "Ты прости меня", прошептала Виктоша. И тут же оглушила её волна паники и непонимания, исходящие от нового друга с тепопатическими и прочими талантами. Я причинил тебе много зла, растерянно проговорил котёнок. Ты не виноват. Виктоша ещё раз нежно погладила его. Это дурацкая аура зла заставляла тебя. Ты пошёл против её воли. Ты сильный и смелый и добрый. Ну я, начал было котёнок. Виктоша перебила его: "Ты не виноват. И спасибо тебе. За что? За то, что мы живы, просто сказала девочка. Ведь мы живы, тебе не стало обманывать Андрейку. Конечно, живы, подтвердил котёнок. Но где мы? Ведь кто же затаила дыхание, а вдруг всё-таки это рай, и она больше никогда не увидит ни маму, ни папу, ни Юльку. Ни Афоня, ни своих московских подружек никогда не вернется в загородный дом, не пробежит по дорожкам московского двора, не пойдет в школу. «Я не знаю, где вы», — ответил котенок. Голос его звучал глухо и виновато. «Вы живы? Я перенес вас сюда. Тебя потому, что виноват перед тобою, и ты нужна брату, а Андрейку потому, что он дорог мне». Ваша планета скоро погибнет. Ну, может, не так скоро. Но вам все равно лучше не видеть этого. Аура зла направляется сюда. Она уже убила вторую планету, ахнула Виктоша. Она оставила ее на моих сородичей. Ваша планета представляет для нее больший интерес. Котенок вздохнул. Теперь Виктоша нисколько не сомневалась. Она видела это. Во-первых, на вашей планете... Та самая программа. Я передал Аури зла весь ваш разговор. Котёнок леновато взглянул на девочку. Ей он очень не понравился, а во-вторых, он на секунду задумался. Что во-вторых? нетерпеливо спросила Виктоша. Что во-вторых? почти одновременно с ней выкрикнул Андрейка. Вокруг вашей планеты тоже концентрируется некая отрицательная аура. Я плохо ещё разбираюсь во всех тонкостях, но мне кажется, если бы вы люди избрали иной путь развития, вы могли бы стать владеющими мыслью. Во всяком случае, вы умеете концентрировать энергию, но, к сожалению, она в основном отрицательная. Что это значит, спросила Виктоша? Это значит, что если аура зла соединится с вашей отрицательной энергией, Она станет в два раза сильнее. Она заставит вас выпустить на свободу то зло, которое вы накопили за долгие годы существования. Ваша планета погибнет в два раза быстрее, чем моя. Аура зла вычисляет потенциальных владеющих, она воспитает их по своему вкусу. Голос котёнка становился всё тише и глуше, Виктоша поняла, он плакал, плакал беззвучно. Без слёз, натерзаемый нахлынувшими воспоминаниями, предчувствиями неминуемой гибели ещё одного мира, в котором он впервые в жизни встретил добро и понимание, который он успел полюбить, и в котором кто-то полюбил его. Виктоша аккуратно взяла в ладоши его маленькую голову и заглянула ему прямо в глаза. Послушай, надо же что-то делать. Конечно, ты совершил ошибку, вызвав сюда эту ауру зла. Я вызвала её не сюда, а налетит к вашей планете, а здесь вы в полной безопасности. Ты хочешь сказать, мы не дома? Не на Земле? На Земле скоро будет очень не очень опасно, начал котёнок. Где мы? Я, я не знаю. Я нашёл этот мир, когда мне захотелось дышать. Здесь кругом этот лес и и воздух. Я видел каких-то птиц, мелких грызунов, насекомых, никаких хищников, никаких других разумных существ. Здесь вам никто не причинит зла. Андрей неожиданно расплакался: "Я хочу к маме. Где моя мама? Я не могу без мамочки". Виктоша сняла брата с кресла, вернулась на своё место, посадила его себе на колени и обняла. вам надо оставаться здесь, настаивал котёнок. Я населю это место всякими замечательными существами, о которых вы только мечтали. Я перенесу сюда всех и всё, что вам захочется, я буду переносить, пока будет жива ваша планета, пока буду жив я. Он запнулся и замолчал. "Вик тоже, когда мы пойдём к маме?" Андрейка продолжал плакать, размазывая по щекам слёзы. Не плачь, не плачь, малыш, засуетился котёнок. Сейчас твоя мамочка будет здесь. Мне надо было сразу, но ну, я должен был сначала всё вам рассказать, подготовить вас. Я хотел, чтобы вы сначала выяснили всё между собой, а потом рассказали своей маме. Труднее всего будет с Мориком про скаутский лагерь, я ведь не мог допустить, чтобы тебя хватились. Да и Андрейка бы волновался. Ты уж прости меня, ладно? Ладно. «Чего уж там?» – рассеянно ответила Виктоша. В голове у нее начал выкристаллизовываться некий план действий. «Ну, тогда я мигом обрадовался котенок. Посмотрю, где она, чтобы можно было незаметно ее извлечь. Постой!» Виктоша уже ясно понимала, что надо делать. «А наша мама будет настоящая? Или как эти докторы, Дандал и Фрэнки?» Андрейка тут же прекратил хныкать и шарашенно уставился на котенка. Котенок смутился и... «Я хотел сделать приятное моему другу, а сейчас...» Виктоша как могла более сурово взглянула на котенка. «Я клянусь, мама ваша будет самое, что ни на есть настоящее!» Для большей убедительности котенок уселся на задние лапы и поднял правую переднюю вверх. «Разве еда, о которой ты все время мечтала, была не настоящая, а не насыщала тебя?» Ты думаешь, легко было переправлять тебе, как только ты пожелаешь все эти кувшинья из разных кормушек под одним названием. Хорошо, что я обнаружил много таких кормушек, а то наверняка поднялся бы переполоха, если бы всё было взято из одного места. Правда, мусор я переправил весь в одно место. А котёнок на мгновение задумался, вероятно, анализируя правильность принятого решения. И тоже представила себе кучу Мусор, не весь откуда появившийся посреди сверкающего кафе быстрого питания, круглые глаза уборщиков, испуганную беготню менеджеров, и невольно улыбнулась. — К чему это она улыбается? — обратился котенок к конгрейке. — Она издевается подо мной. — Подо мной. так всегда говорил Андрейка, и не было никаких сил заставить его говорить правильно, но тут он к великому удивлению Виктоше сам сознание дела исправил. Надо говорить надо мной. И тут же набросился на котёнка с упрёками. Значит, ты морочил мне голову, а говорил никогда не будешь. Значит, нету монстров-дандалов, нету лесных докторов Френки, и моя мама Но я мама может оказаться не настоящей. В его голосе снова зазвенели слёзы. Ой, ну что мне с вами делать? Казалось, котёнок и сам был готов расплакаться. Ну посудите сами. Материал для морыка я беру из вашего подсознания. Морыки воплощение ваших собственных желаний или страхов. Вот представьте себе, сморочу я вам маму, и она спросит: "Что хотите на завтрак?" «Виктоша пожелает очередной гамбургер, Андрейка закажет этот э, чупа-чуп с мороженым, и все это появится перед вами. Вы что, сами не почувствуете подлог? Ведь ваша настоящая мама сказала бы забавно. Я тоже хочу блан-манже и трюфеля. И принесла бы овсяную кашу», — закончила за него Виктоша. «Ну вот, видите!» — обрадовался котенок. Он вновь ласково потерся об Андрейке на колено И кто шёл, слышала его ласковый, мурлычащий прямо настоящий кошачий голос: "А разве тебе не понравились мои монстры-дандылы, лесные докторы? Разве не такими ты представлял их себе? Вообще-то очень понравились". Андрейка не мог дуться долго на своего друга. "А ты ещё поиграешь со мной в них? Сколько угодно", промурлыкал котёнок. "И Френки, пусть ещё придёт Френки, а ещё Стоп, стоп, стоп. Виктоша посадила Андрейку обратно в кресло. Он явно уже не нуждался больше в утешении и вскочила на ноги. Нужно было действовать, пока эта болтовня о мороках окончательно не заморочила ей голову, и в ней ещё остались хоть какие-то следы планов по спасению человечества. Виктоша уже ощущала себя чуть ли не Брюсом Уиллисом, бесстрашно сражающимся с гигантским астероидом, э, то есть этой гигантской ауры зла. Ты пока никого и ничего не переноси, как можно спокойнее сказала она. Андрейка вскинул голову, прикидывая расплакаться или немного подождать. Виктоша нехоже любого владеющего прочитала его мысли. Поглаживая брата по голове, она очень серьёзно сказала: "Мы вполне можем ещё немного побыть без мамочки". Мы вполне взрослые, не какие-нибудь там малыши». Андрейка согласно кивнул, а Виктоша продолжала. «Мамочка пусть немного отдохнет. С ней ведь все в порядке? Она не бегает и не ищет нас?» Она строго посмотрела на котенка. «Ну, конечно, конечно, поспешил он успокоить ее. Она уверена, что ты в скаутском лагере. А за Андрейка пришла ваша толстая шумная соседка и увела его на день рождения к своему племяннику». Кто же встревожилась? Тётя Наташа. Да у неё нет никакого племянника. Куда она могла повести Андрейку? Котёнок издал не тот стон, не тот вздох, который подразумевал: "Какие же вы человеческие существа тупые! Всё вам надо разжёвывать". Потом Виктоша услышала: "Твой брат Андрейка сидит напротив тебя. Разве нет?" Виктоша автоматически кивнула и посмотрела на брата. Он скорчил гримасу исключительной важности. "А к твоей маме приходил мой морок и морок же увёл. А если вдруг зайдёт настоящая тётя Наташа", не сдавалась Виктоша. "Настоящая спит сладким сном и будет спать столько, сколько потребуется", ответил Катёнок. Виктоша хихикнула про себя, представив тётю Наташу этой спящей красавицей, но вслух со всей серьёзностью потребовала ответа. А это не опасно? Разве спать опасно? Совершенно искренне удивился её оппонент. Девочка смутилась и правда, что может случиться с человеком, который сладко спит и, наверное, видит чудесные сны. В этом ты не сомневайся, замерил её котёнок. Он опять подслушал её мысли. И кто же сердито хмыкнула, но ссориться с ним совсем не входило в её планы. Она уселась обратно в своё шикарное кресло и сказала: "Давай мы сейчас просто немного побеседуем. Предположим, ты перенёс сюда нашу маму и папу". Тут же встрепенулся брат: "Почему? Предположим, я без всяких проблем доставлю сюда и вашу маму, и папу, и кого только захотите, лишь бы Андрейка Лишь бы вы все были абсолютно счастливы. Как удачно, что он это сказал, отметила про себя Виктоша. Почему удачно? Тут же втрепенулся котёнок. Что ты имеешь в виду? Ничего плохого, поспешила его заверить Виктоша. Это очень удачно для нашего предстоящего разговора. Я хочу поговорить с тобой о счастье. Видишь ли, нам людям для того, чтобы быть счастливыми, абсолютно счастливыми недостаточно иметь только маму и папу почему вновь совершенно искренне удивился котёнок потому что есть и другие люди по которым мы будем скучать и без которых нам будет очень плохо да да да обрадовался котёнок мальчик с большим чёрным зверем я знаю он постоянно присутствует в твоих мыслях я правда никак не мог понять почему теперь я понял Он делает тебя счастливой, да? Виктоша почувствовала, что краснеет и не сразу нашла, что ответить. Совершенно неожиданно её выручил брат. "Человеческие существа", важно проговорил он. "Постоянно в кого-то влюбляются. И если ты собираешься переносить для Виктошу «А Фоню с Ральфом, то, пожалуйста, перенеси для меня Олю из садика и Люсю с фигурного катания. Я не буду абсолютно счастлив, если они обе не будут здесь». И для пущей демонстрации своих чувств он протяжно и обреченно вздохнул. К этому времени Виктоша уже совсем оправилась от смущения и решила ковать железо пока колечок. «Мне кажется, Юли с Люсей будет недостаточно, как бы о чем-то размышляя, сказала она». Андрейка ведь ещё очень мал. Нельзя так сильно ограничивать его выбор в будущем, ведь когда земля погибнет, нам предстоит практически заново обживать это место. Его должны населять счастливые семьи, которые не будут давать выхода негативным эмоциям. Пожалуй, чтобы у Андриана в будущем был выбор, надо перенести сюда из его детского сада ещё Лару Карачу и Вику. А ещё Маша и Аля совершенно серьёзно потребовал Андрейка. "Ты кто ж продолжала размышлять. Ну вот когда Андрейка вырастет и наконец сделает свой выбор, другие девочки могут стать очень и очень несчастными. Надо бы перенести для них и других мальчиков к тому же Андрейке нужны будут товарищи по играм. Без игр он не будет абсолютно счастлив. Максиму, Женью, Сашу, Серёжу, Игоря и Вадика с фигурного катания тут же заказал братик. Виктоша продолжала. Ну, естественно, все дети должны быть перенесены с их родителями, мамами, папами, бабушками и дедушками, а также с братьями и сёстрами. А у Саши-то Битюкова два папы и два мамы, неожиданно заявил Андрейка. Он всю неделю живёт с одной мамой и папой, а в пятницу его забирают другие. Кроме того, для того, чтобы дети были абсолютно счастливы, абсолютно счастливы должны быть и их родители. Вот наш папа, к примеру, не сможет быть абсолютно счастлив без своих больных. Ну ладно, больных он сможет набрать и среди тех, кого ты уже перенесёшь. Он, конечно, мечтает видеть их здоровыми, но для абсолютного счастья ему просто необходимо кого-нибудь все время лечить. А маме нужен зоопарк и студенты. Я уже не говорю о родителях других детей. А наш дом внезапно заорал Андрейка. А моя замечательная комната в Москве. А качели новые с зайками лечены. «А где я буду кататься на коньках? А как же Елена Игнатьевна?» До Андрейки стал доходить весь ужас грядущих перемен. В его глазах уже стояли слезы, готовые в любую минуту хлынуть, и сопровождаемые шумными всхлипами и воплями политься ручьями и затопить сие еще не обжитое пространство. Операция вступала в свою завершающую стадию. Что для абсолютного счастья, продолжала размышлять Виктоша, очень важно не менять своих гастрономических привычек. Вот шток, к примеру, я буду делать без моих любимых гамбургеров. А для того, чтобы гамбургеры всегда были в наличии, быстро-быстро затараторила она. Мало перетащить сюда какой-нибудь фастфуд вместе со всем обслуживающим персоналом. Производство быстро заглохнет без поставок мяса, булочек, сыра и овощей. Для этого надо как минимум стадо коров, лучше два или три, хлебопекарню, мельницу, элеватор, поле пшеницы, а куриные ножки, схлипнула Андрейка. Катюна кошарашина переводил взгляд с одного на другого, не в силах произнести ни слова. Да, кстати, для того, чтобы гамбургеры были хорошего качества, это очень важно для моего абсолютного счастья. Надо, чтобы и обслуга фастфуда была абсолютно счастлива. И если с друзьями и родителями мы ещё сможем разобраться, то как же нам узнать, что требуется для абсолютного счастья совершенно незнакомым людям? Ты кто же затаила дыхание? Со всех сил стараюсь ни о чём не думать. Котенок некоторое время сидел неподвижно, тоже, как видно, размышляя над услышанным. Потом потерся ухом об Андрейке на колено и заглянул ему в глаза. Вероятно, он выключил двухстороннюю связь, потому что Виктоша ничего не слышала. А Андрейка вдруг обнял котенка и, глотая слезы, сквозь схлипы проговорил. «Нет, не смогу, совсем не смогу!» Котенок повернулся к Виктоше. А что если я не успею или не смогу перенести всё, что нужно вам для абсолютного счастья, услышал Виктоша его грустный голос. Мне надо подумать, честно призналась Виктоша и погрузилась в раздумья, прекрасно осознавая, что её мысли так же доступны котёнку, как и её речь. Предположим, усердно думала Виктоша, у кого-нибудь из обслуги фастфуда останется на земле какая-нибудь совершенно пустяковая вещь, это какой-нибудь браслет или кольцо, но это память о жене или горечь любимой бабушки. Не выпортятся настроения, гамбургеры оказываются не прожаренными, картофель подгорает, Кошмар! Если я съем такое, то долгое время буду чувствовать себя, если не несчастной, то уж во всяком случае разочарованный. Или вот, один из маминых студентов всю жизнь мечтал о какой-то зверюге, хотел сфотографировать ее в естественной среде обитания, но среды больше нет, и зверюги, а мы забрали его. «Такого мы можем не брать!» Вробка вмешался котёнок в ход миктошиных мыслей. А если это самый любимый мамин студент, слух возмутился Виктоша. Он будет всю жизнь несчастлив, мама, наверное, тоже. Ну и мы, соответственно. Котёнок вытянул лапы, положил на них голову и прикрыл глаза. Он казался необычайно печальным, и у Виктоши просто разрывалось сердце при взгляде на это несчастное создание. Но в глубине души она ясно осознавала, что иначе нельзя, что она делает все правильно, и это успокаивало ее, позволяло с видом самой невинности притворять свой план в действие. Даже Андрейка прекратил свои всхлипывания и, чувствуя ответственность момента, затаил дыхание. Наконец котёнок открыл глаза. Я так надеялся, что вам здесь будет хорошо, услышала Виктоша его тихий и грустный голос. Почему вам, людям, так много всего надо для счастья? Мне для счастья нужен вот такой чистый воздух, чтобы меня оставили в покое и чтобы хоть кто-нибудь любил меня. Ей кто-то на секунду стало трудно дышать. Глаза наполнились предательской влагой, но она справилась с собой и сказала тихо, но твёрдо: "Если ты не перестанешь подчиняться этой своей ауре зла, тебя никогда не оставит в покое". Она замолчала, но котёнок успел прочитать её мысли: "И никто не будет любить меня". Закончил он за нее. «Я, я люблю тебя!» Как ненормальный заорал Андрей, как он сгробастал котенка и крепко прижал его к своей груди. И Виктошка тебя любит, и мама, мама, она вообще всех любит. Она даже комаров не бьет, они ее кусают, а она их стряхивает. «Я так люблю свою мамочку, и папу, и игрушки, и, и, и кататься на коньках!» Андрейка рыдал в голос, и крупные слёзы катились по его щекам, капали на котёнка. Котёнок полупридушенно мякнул и исчез. Андрейка на секунду прекратил свою истерику, вытаращил глаза, но затем бросился к Витоше, обхватил её руками и зарыдал ещё громче. Котёнок вновь появился на освободившемся кресле. Он больше не выглядел грустным. Глаза его горели решимостью. Я знаю, что у делать, услышала Витоша. Андрейка перестал плакать и обернулся на голос. На всякий случай Витоша крепко взяла его за руку, чтобы он снова не бросился к котёнку и на этот раз всё не испортил своими дурацкими воплями. Но он оставался неподвижен и только чуть слышно всхлипывая, пристально смотрел на котёнка. Вы должны мне помочь, продолжал котёнок. Мы спасём вашу планету. Ура, сработало, внутренне возлековала Виктоша и тут же услышала: Ты хитрая девчонка. И я бы не поверил тебе. Но Андрейка был всегда предельно искренним. Немного помолчав, чуть тише котёнок добавил: И я тоже люблю вас.